Сплести сеть рыболовную и сплести сеть магическую. Не так уж и много отличий. Разница в размере и материале. Ней связал петлю тройного заклятия и надел ее на верхний край мысленного челнока, прижал нить к его нижнему краю и стал наматывать, переворачивая челнок лицо колдуна было обращено к сосновому подвоокку капитанской каюты но подрагивающие под кожицы век глаза видели сине серое небо в котором полыхали ленты лучи из занавеси магического цвета и если соскользнуть колдовским взглядом вниз сквозь готовый ряд ячеек акваторию скорой схватки ней видел грозовые тучи вражеских судов видел союзные корабли лавирующие чтобы сохранить строй ковчег Корабль, на котором осталось его тело, теперь после разворота эскадры двигался в авангарде. На ветренее шли Ремора, и калькутский корабль спешили занять свои места между Сярой, Алкионом, Крапивой и другим калькутцем. Смелый подбирал паруса, чтобы вернуться в среднюю часть эскадры. Ней заметил удирающий кутор. Авангард армады Руа дышал разведчику в затылок. Вот-вот запустит ядром в спину, и тогда полетят, посыплются. Кутер рвался под защиту старших линейных братьев. Пакинс, сынок, бегло подумал Ней. Первым в основной вражеской колонии шел пиратский флагман. Под бушпритом раскинул длинные худые руки огромный скелет». Ней был наслышан о корабле-монстре, потому что это помесь скелета и корабля, эти костлявые жадные руки извели тьму судов. Речники прозвали его Голодным. За Голодным следовали две мощные баркалоны, их задние мателоты, четыре галеры с поворотными пушками на носу, которые им скоро понадобятся. Когда они разрубят смешанную эскадру на куски, как тушу акулы, Колонна, возглавляемая голодным, направлялась к гармонии, которая пряталась за высоким, с красными обводами корпусом повелителя рек, за громадой его парусов. Вторая и третья колонны целили прямо на свежеиспеченный арьергард Полицев, собираясь стиснуть его с двух сторон. Стиснуть и раздавить. Еще посмотрим. Паряв взглядом над акваторией реки, Ней плел сеть. Снасть... Из тройных заклятий сильно путалось, но колдунам не нужна была пойманная рыба. Пускай путается, застревает. Да, такую сеть сложно разворачивать, зато она выдержит град сильных заклинаний. За шаблон, определяющий размер ячейки, отвечал Кахир Сахи. Нить высоты держал Тиитус Месмер. остальные плели. Ней затягивал узлы и смотрел. На флаги, репетующие сигнал на фрегатах и больших кораблях союзной эскадры. Адмирал Кредок приказывал кораблям вступать в бой по мере возможности. И как это понимать? На Томаса Дамбли, идущего в кельваторе гармонии. На Уазис, который снесло. На потерявшего ветер героя, который ворочал реями с обвисшими парусами. На шлюпки и ялики, уныло болтающиеся на привязи. На неуклюжие попытки кораблей повернуться к противнику батареями левого борта. На бреши в гигантской дуге, которую замыкали с другого края ладьи славяков, острые тараны торчали над водой. Марул, Медуза и Тимингила, где была Лита, плела колдовскую сеть из светящихся нитей коралловых и голубых. Ней увидел, как на союзном флагмане поползли вверх разноцветные флаги. «Новый сигнал! Биться с полной отдачей!» «О, творец!» — подумал Ней. «Биться кому?» «Каким частям? Как биться? Ах, да, с отдачей! Этот кредок — настоящий кретин!» Раздавшийся выстрел словно подтвердил его мысль. Завиток бело-серого дыма потянуло в сторону от повелителя рек, на которой неслись черные паруса. И тут загрохотало вдоль всей дуги. Бум-бум-бум! Покатилось раскатами грома. Корабли стегали быстрым пламенем, кашляли в клубах дыма, разрываемых огненными вспышками. Ядра свистели сквозь ячейки магической сети и сыпались в воду, из которой рассерженно выстреливали пенные пальцы». Врак полил по головным кораблям эскадры. кадры, союзники отзывались. На мачтах обеих флотилий возились крохотные фигурки. Облака дыма вихрились и распухали, сцепляясь над парусами сломанными крыльями. Голодный бросился в брешь, маркиз Бат ударил по нему всем бортом. Пиратский флагман накренился, будто защищаясь от пороховых зарниц. Костлявые руки корабля заметались в дыму. Ней решил, что скелет беззвучно надсаживает призрачную глотку. Затрещали мушкеты, смачт и палуб. Будто огонь рвал поленья огромного костра. наи сморгнул. Перед глазами качнулся поперечный стол. Расплылся кругляш хронометра на нем. Навигационная карта с жирным крестом. «Крест!» В последнее время оазис наполнили образы распятого человека. Кардинал словно задумал поставить город на колени, оплакивать ушедших в реку, еще живых. Ней снова сморгнул. На этот раз — образы прошлого. Закрыл глаза, пустил челнок между краем петли и уже протянутой нитью, юркнул в новую петлю, придерживаемую сознанием, осторожно потянул нить, понемногу отпуская петлю. Ментальный щелчок — узел готов. Нэй открыл глаза. Голодный рвался вперед под яростным огнем Маркиза, Бата и Повелителя рек. Вражеские баркалоны и галеры выискивали, куда бы влепить побольнее, а брешей в строю союзников хватало между речным псом и Зифом, Марагом и Протеем. Гремели пушки, стрекотали мушкеты и пистолеты. Плотный дым вихрился среди ломающихся мачт и рвущихся парусов. Ней видел, как падает, исчезая в дыму, грот мачта пиратской барколоны. Он тоже падал. Падал и взмывал вверх. Голодный был уже рядом с кормой маркиза Бата, разбитый продольным залпом в древесную щепу и кровавую кашу. Огромный скелет, деревянный, живой, наклонившись над водой, будто падая, тянул к маркизу Бату свои страшные руки. Бушприт пиратского флагмана, позвоночник монстра, изогнулся и молниеносно выпрямился. Донея Нея донесся деревянный хруст, полускелет, полукорабль схватил добычу. В капитанской каюте ковчега Ней добила, стиснул пальцы на краю стола. В небе над речной баталией Ней затянул новый узел магической сети, продолжая смотреть вниз. Черные паруса окружали корабли, смешанные эскадры. Гремели в дыму выстрелы. Пока канониры перезаряжали пушки, пехотинцы высовывались в порты и лупили из мушкетов. Абордажно стучали борта и скрипели реи. Речное сражение рассыпалось на отдельные схватки. Ней закончил последний ряд и привязал нить тройного заклинания к тёмно-синей нити высоты, за которую отвечал Месмер. Некоторое время наблюдал, как Диана Гулт крепит к сети поплавки и грузила. — Лита, справляешься? — А ты не видишь? — Вижу твою нить. — Вот и любуйся на ниточке, раз втянул меня во всё это, чистила бы себе спокойно рыбу. — За тебя её чистили коты. — Надо же, помнишь, видел, что творится внизу. «Не смотри туда!» «Легче сказать, Георг!» «Да?» «Обнимешь меня крепко-крепко, когда все закончится?» «Я? Да!» «Ладно, а теперь не мешает отстающим!» «Не буду!» Ней опустил раковину, поправил ворот сюртука и поднялся на палубу. Лите казалось, что в ее распоряжении не три нити заклятия, а сразу... «Сколько это будет? Семь колдунов умножить на три?» Лита, отучившаяся два года в рыбацкой школе, от волнения разучилась считать. Довольно много нитей, и они соединяли ее с придворными колдунами, жестокими, чванливыми, высокомерными, стоящими на страже гармонии. Магия протянулась звенящими струнами, незримым текелажем соединила корабли, потом снова соединила, снова, накрыла куполом с материнской заботой. Легчайшая, переливающаяся сеть пропускала вражеские ядра, но не магию противника. Какая тонкая работа! Эти ментальные грузики, эти идеальные ячейки. Легко запутаться, завязать лишний узел между собой и Кахиром Сахи, например, она их завязала уже с десяток и подсознательно ждала что голос ней снова зазвучит из переговорной раковины строго обругает ученицу но ней был занят сталкиваясь нити гудели вызывая ассоциации с пением волчих кораллов то было искусство которым рыбацкая девка овладела в душной каюте тиммингилы Она, номинальный второй помощник капитана отныне, знала о ходе сражения больше, чем впередсмотрящий в Вороньем гнезде на фок-мачте. Минуту назад шальная пуля убила матроса в Вороньем гнезде. Лита уперла ладони в столешницу. Вион прижался гладким телом к ее бедру. Лампа освещала каюту, но переборка напротив Литы оставалась погруженной во мрак. Лакированный мраком, на переборке, как в колдовском прямоугольнике, армии Феникса Лита видела бой во всех деталях, одновременно с семи позиций и еще сверху, от чего особенно захватывало дух. Мачты, как иглы, лежащего на мели монстра, как густой вагландский лес, изредка снившийся ей. И едкий дым, и белые вспышки, и красные флаги Маринка, и меховые шапки славяков, и боевые слоны в клетях. Мы можем быть кем хотим. Сегодня Лита была самой войной. Она вдруг вспомнила кругозор, распахнувшийся с балкона северной башни. Река и риф, омываемые спокойными волнами, рыбацкие артели за крепостной стеной, аккуратные улицы оазиса. Вот, ради чего она здесь? Будто порыв горячего ветра ударил в грудь. Сперло дыхание. Хотелось большего, чем умереть за этот пейзаж. Жить ради него. Но другой темный образ проник в сознание, двенадцатилетняя Лита, гадающая с подружкой Лизи на день речного черта. Они испекли рыбные пироги. Глупышка Лизи увидела на корке суженого, важного вельможу, а пирог Литы был изъеден внутри, словно зловредный дух пробрался в печь, выел сердцевину. Лита напомнила себе, что гадания не всегда правдивы, и Лизи вышла замуж не за вельможу, а за плюгавого двоюродного дядю. Речной черт лгал, но образ сполиса, увиденный с башни, упорно накладывался на образ обглоданного пирога. Получались руины, чернота на месте оазиса. Лита сцепила зубы, мотнула головой и крепче натянула поводья заклятий. В последние недели владыка сухого города разговаривал со своей покойной супругой. При подданных этих тупых животных, обуреваемых шкурными интересами, он был словно стиснутый кулак. Раздавал приказы, жестикулировал над картой, уставленной крошечными моделями кораблей. По его прихоти гармония перемещалась сразу на пять речных миль. Маркиз Бат полил из восьмидесяти пушек в суденышке клановцев. Но, оставаясь в одиночестве... Маринка расслаблялся, оплывал и начинал рассеянно бормотать под нос. — Где же они? — Гвенни! — вопрошал он, сидя на краю огромной, слишком огромной кровати. Овдовев, милорд частенько приглашал в постель отобранных сорлем кухарок и гувернанток, но теперь привычка греция женские телеса канула в прошлое. Интимная близость больше не занимала Маринка. В непослушных... Деревенеющих пальцах звенел колокольчик. Ночной горшок с изображением Генри Руана на дне вонял дерьмом. «Илистый дьявол бы их побрал!» — сокрушался герцог. Слуги куда-то запропастились, не отзывалась вооруженная алебардами охрана. Его полис катился к под хвост. Гармония была хрупкой, как никогда. И никто не явился, чтобы умыть Маринка, промокнуть его, чресло влажными губками, одеть. «Дай мне руку, Гвенни!» Маринг тяжело поднялся, сунул в мягкие тапочки ноги, кое-как зашнуровал штаны. Сорочку он не нашел и с голым торсом, впалой грудью и дряблым животом прошаркал к столику. Мудрёный, выполненный мастерами Вагланда, столик отразил полированной поверхностью измождённое лицо герцога. Серебряный замок щелкнул, узнавая руку хозяина. Мельчайшие бороздки на большом пальце. Выкатился верхний ящик. Маринг достал пистолет. Это была изящная вещица для ближнего боя. Четыре коротких ствола, четыре спусковых крючка. Давным-давно герцог подарил ее старшему сыну, а после трагедии, уничтожившей душу и разум Бата, забрал себе. Ирония в том, что пистолет хранился в вагландском столе. Ведь именно город Верфь погубил маркиза. Понадобилось минут пять, чтобы зарядить оружие. Патроны выпадали из дрожащих пальцев. Наконец он взвел курки и сунул пистолет за пояс. Не особо тревожись, что отстрелит себе член. Член все равно бесполезен. Он выполнил свою миссию. На свет появились трое сыновей. А сколько детей маринка погибли в утробе стараниями черного кабинета несчастье. Алтон, Батт. «Георг. Его мальчики». Маринка отворил дверь и выглянул в полутемный коридор. Сердце билось медленно и лениво. Он помассировал грудную клетку, недоумевая. «Куда делась стража? Забыли, кому служит? Как он наказывает за непослушание? Забыли?» «Помоги мне, Гвенни. Маринг выставил локоть, но никто не взял его за руку. Переставляя кривые ноги, он перебежал через синий цвет соленой реки, Полаз и уперся ладонями в противоположную дверь. Отдышался. Вдруг он вспомнил достопочтенного Улофа Уса, старейшего из тринадцати колдунов. Молодой и яростный Маринг всходил на трон сухого города, и тогда же он первый и последний раз видел Улофа. Колдуны присягнули на верность новому правителю. улов Ус и с ним трое дряхлых магов удалились в катакомбы и больше не участвовали в жизни государства. Маринг даже поднимал вопрос о том, чтобы лишить развалины статусов, регалий, фамильяров и выбрать свежих колдунов из талантливых подмастерьев. Но Титус Месмер и Юн Гай убедили герцога не делать этого. Четверо старых заживо разлагались в подземельях. Маринг подумал с до костей холодком. «Для них десятилетия его правления — ничто». Просто вздох, просто хлопок ресниц. Маринг умрет, постареет и умрет Алтон, а эти гнусные старцы будут лежать во мраке и века пройдут мимо, как льдина ледостава. — Надо убить их, — сказал герцог. — Надо приказать Серпесу, чтобы их задушили. Он открыл дверь и вошел в кабинет. Зажженные свечи озаряли символ гармонии гобелен со сцены абордажного боя. Вчера Маринг всадил дротик в вытканное изображение Линкбакра. Дротик так и торчал, из перекрестного сплетения нитей. На столе была разложена карта. Сгрудились миниатюрные корабли, а одна модель почему-то валялась в стороне от боевых действий. За чертой — непорядок. На столешнице — ковчег капитана Лица. За столом выседала кукла маркиза Батта. Глаза, дырявые черепа птиц смотрели на герцога в упор, Истлевший клюв отбрасывал серповидную тень. Серые перья торчали из пасти. За спиной Маринка скрипнув, затворилась дверь. Он глядел, не отрываясь на куклу. Как она очутилась здесь! Как преодолела решетку и вылезла из казематов северо-западной башни! Кукла не шевелилась. Зато шевельнулась темнота в углу. Что-то промелькнуло на периферии зрения. Маринг выхватил пистолет. Несколько свечей погасли, задутые сквозняком. Островок света уменьшился, подтачиваемый волнами тьмы. Тьма шуршала и шелестела. У Маринка колола в груди. «Сын!» — позвал он негромко. Стволы тыкались в очертания шкафов. «Мальчик мой, не нужно прятаться!» Накануне, лежа под одеялом, герцог чувствовал себя таким же испуганным и несчастным, как тридцать лет назад. Тогда буря уничтожила возведенные им здания, в оазисе и кольце умирали его подданные, мраморный лик Руа проступил из-под штукатурки на фронтоне дворца. Маринг не поддался на уговоры Уильяма Близнеца, и рыбаки остались один на один со штормом, как сегодня они остались открыты для пушек Лингбакра». Засыпая вчера, герцог думал о повторении левиафановой ночи и дрожал. В кабинете, полном тьмы, страх улетучился. Свечи гасли, тьма набухала, но она таила не пиратов, не клановцев, не изменщиков, а всего-навсего бедного мальчика, его сына. Просто Бат перегрыз цепь и решил поиграть со своим папой, как в детстве». Маринка облизал губы, не сводя оружие с теней, потянулся к подсвечнику. Ледяные пальцы окольцевали его запястье, дернули. Желтое лицо вылепилось из мрака. Глухая боль в груди сменилась болью иного рода, резкой, горячей, мешающей дышать. Эта шпага вошла в солнечное сплетение и пронзила Маринка насквозь. «Ты кого-нибудь любил, папочка?» Круглые белые глаза глубоководного монстра сверлили герцога. В отсветок свечей влажно блестели тонкие острые зубы. «Любил!» — прошептал Маринг, превозмогая боль. Он шагнул навстречу сыну вперед по лезвию шпаги, приставил пистолет к горлу бата и вдавил все четыре спусковых крючка. Стволы полыхнули огнем. Голова безумного маркиза практически отвалилась, повиснув на клочек шкуры, как тряпичная. Бат упал, увлекая за собой отца, и лезвие по рукоять вошло в Маринка. Так они и лежали, обнявшись, и кровь растекалась вокруг. Багровая лужа отразила язычки пламени и куклу с глазами-черепками, которая покинула стул, проползла по столешнице и сгинула во тьме. А тьма задула свечи. Битва приглушенно рокотала на юге, на другом конце изогнутой линии баталии. Ковчег шел в головной части строя между кальмаром и серрой, Лейтс наблюдал за сражением с кормы. «Наблюдать труднее всего», — сказал капитан, тяжелый фонарь висел над ним, как набалдажник боевого молота. «Смотреть, сложа руки!» Он опустил зрительную трубу, тут же поднес к глазу снова. Черные паруса обступили арьергард, союзные эскадры, обступили и хлынули дальше, как болезнь, как дурная вампирская кровь. «Гармония вступила в бой», — ответила «хорошо», Нэй глянул на капитана. Широко расставив ноги, подстроившись под колебания палубы, Лидс пытался быть там, в сече, в пушечной пальбе, рядом с флагманом и повелителем рек, рядом с каждым кораблем, батареи которого не молчат. «По мачтам бьют!» Нэй обвел глазами панораму битвы. Легкие, шустрые ладьи славяков наскакивали на галеры и триремы падальщиков прикладывали встроенным в корпус тараном, пытались сойтись бортами и довершить начатое ручными таранами, а если не выходило, разбегались по реке, ускользая от преследователей под прикрытием щитов. Нос одной из галер поднялся высоко к небу, выставив над волнами острые черные скулы. Судно клановцев глотало пробоинами воду. На палубе другой галеры рвануло яркое зеленоватое пламя, плеснуло в стороны — Огромная ладья, возможно, самого воеводы Любуура, победно отгребла назад. Бронзовый огнемет плюнул темным цилиндром, на этот раз мимо, жидкий огонь растекся, полыхая зеленым по воде. «Тарань и зажигай!» — пробормотал Ней, радуясь маленьким победам союзников. Ветер принес гулки раската рудейного залпа, отдаленное хлесткое эхо. Перед тремя отступающими ладьями Поднялись грязно-серые столбы. Носовая фигура нерасторопной ладьи, рычащий медведь, разлетелась в щепки. Центр эскадры задыхался в пороховом дыму. Трехпалубник под черными парусами сунулся в брешь за кормой гармонии, но Томас Дамбли перекрыл неприятелю путь. Оба корабля гвоздили друг друга, не жалея ядер, пули, гранат. Трехпалубник потерял -брам стеньгу. Томас Дамбли вонзил в борт противника абордажные крючья. Тот намертво вцепился в ответ, и корабли начали дрейф в сторону смерти, лицом к лицу. Удаляясь от линии сражения, по спутавшимся ностям карабкались люди и чешуйчатые твари. Продолжали шарахать пушки. Тучи обломков вьюжили над палубами, под дырявыми парусами. В честную схватку вмешалась пиратская бригантина. Обошла Томаса Дамбли, сцепившегося с трех и открыла огонь. Подоспели еще две бригантины. Пристроившись к Томасу Дамбли со стороны кормы, они били в упор. «Вспышка! Вспышка! Вспышка!» Ядра разбивали мачты, драли паруса в клочья. Грот мачта полисца повалилась на палубу бригантины. Вражеские корабли расширяли брешь и окружали суда смешанные эскадры. Тыл тоже был в дыму и громовых перекатах. «Бум-бум-бум! Почти ничего не разобрать!» — полыхал чей-то корабль. «Только бы не Тимингила!» — подумал Нэй, представляя, как Лита прячется от голодного пламени и вион путается в ее каштановых волосах. Она бы позвала, если бы. А если не успела? Нэй отогнал темные мысли, но тревожное чувство устроилось на груди, обвило переговорную раковину. Коснулось сердца холодными щупальцами. Маркиз Бат... Погибала от рук и зубов пиратского флагмана. Монстр крушил обшивку, разламывал стрингеры и выворачивал шпангоуты, корабельные ребра полисца. Голодный, сотворенный из просоленного дерева и костей гигантских рыбин, он рвал деревянную плоть мертвых судов и ломал человеческие косточки. Ядра и пули лишь злили его. Ужасным по силе ударом голодный снёс Бизань мачту Маркиза Бата. Матросы посыпались вниз, точно потерявшие цепкость и ловкость белки, с ветвей срубленного дерева, кричащие капли, красные внутри. Скелет был ненасытен. Нэй подумал о людях, которые шли на этом корабле-монстре. Кричали ли они, ощущая уродливую жизнь, текущую в каждой доске под их ногами, каждой мачте, слыша безумное дыхание парусов? Кричат ли так же сильно, как кричат жертвы скелета? «Я думал, вы защитите нас от такого», — сказал Литс, который смотрел туда же. Ней потер подбородок, щетинки царапнули кожу. «Магия — это мысль, вера. А это существо. Возможно, чья-то злая прихоть и породила его когда-то, но теперь оно само по себе». Падальщики окружили повелителя рек и гармонию и расстреливали их в четыре борта. Полисцы огрызались. Смелый и Брэгди рвались на помощь адмиралу Кредоку, но их сильно сносило. А вот калькутцы... Калькутские корабли спешили за авангардом, хотя должны были прикрывать гармонию. Удалялись паруса, расписанные замысловатым восточным орнаментом. Лотосы, языки пламени, павлины и слоны. Ней услышал, как скрипят зубы капитана. Сигнал с флагмана, сэр. Лейтенант оторвался от свода сигналов. Тем, кто не участвует в бою, немедля вступить в него. Наконец-то. Кивнул лиц. хорошо его понимал. Повсюду кипит и бурлит, а они только смотрят и смотрят. Теперь этому Фитцрою не отвертеться. Капитан болезненно жаждал битвы, броситься в нее, окунуться с головой. Волынница в авангарде вместо того, чтобы помогать своим, для лица, все равно, что смотреть на горящий родительский дом. «Приготовиться к повороту Оверштаг! Слушаюсь, сэр! Ждем подтверждения с праха!» Нейв ожидательно смотрел на корабль генерала Фитцрое, на его пустые, без сигнальных флагов Реи. Прах торопился в сторону полиса. Почему не поворачивает? Чего ждет? «Людей на шканцах штурмана...» Бригадира речной пехоты, гренадёров, канониров и орудийную прислугу занимал тот же вопрос. На двух-трёх лицах было написано облегчение. Офицеры сквернословили одними губами. «Капитан — Капитан! — спросил старший помощник. — Ждём приказа. Холодно ответил лиц. Но капитан! Поднимите вопросительный сигнал. Он хочет сменить галс и кинуться на врага, — подумал Ней но вынужден следовать за фиц который трусливо игнорирует сигнал с флагмана. Но и видел, как в лице борются дисциплины и негодование. Ковчег следовал прежним курсом, Тоже убегал. Теперь все смотрели на хмурящегося лица. Восемь кораблей продолжали удаляться вслед за прахом от места сражения. Кальмар, Ковчег, Серра, Крапива, Ремора и три калькутских корабля — Сигнал с флагмана и речной устав велели развернуться и кинуться на врага в месте прорыва. Но тот же устав связывал командиров по рукам и ногам, а конец веревки держали в руках начальники подразделений. И вот, Фицрой... — Сигнал с праха! — и лейтенант зачитал ответ генерала. — Наверное... — неуверенно произнес капитан-лейтенант. — Генерал не видел сигнал с гармонией. Кадык Литса дернулся поплавком. — Он видел. Ней кивнул своим мыслям. Фитцрой не мог пропустить общий сигнал флагмана о незамедлительном вступлении в бой. Значит, приказывая кораблям авангарда держаться в кельваторе головного судна, он игнорирует этот сигнал. «Запишите сигналы и время», — сказал капитан помощнику. «Сигналы и время», — подумал Ней. «Это не приблизит нас к схватке, но подстрахует перед трибуналом, если до трибунала дойдет». лица спеклись от внутреннего огня, от взглядов команды. Он повернулся спиной к праху, к Фицрою. Медленно, ржавым движением поднял зрительную трубу и посмотрел над палубой сквозь плотную тенету снастей эреев. Туда, где должен был быть, но не был его корабль. Нею не хватало коготков Вийона на плече. Не хватало Литы. Он проверил натяжение тройной нити, магическая сеть была ослаблена, пуста. Ядра и пули. «Ага» и костлявые ручищи корабля-монстра. Гармония и Повелитель Рек сражались в сплошном дыму, словно горели, а пираты и падальщики пытались их потушить, сбить невидимое пламя залпами из пушек. Гармония потеряла грот-мачту, как и Томас Дамбли, слипшийся в абордажных объятиях с трехпалубником, обклеванный бригантинами. Поймавший ветер смелый посылал ядро за ядром в пиратский корабль, который досаждал флагману. Сэр, сигнал с гармонии для авангарда. Изменить курс, вступить в бой как можно скорее. Лиц скривил рот, будто от горького. Глаза остекленели. Еще немного, и мы пропитаемся трусостью насквозь. Капитан сказал это шепотом, одними губами, но най понял чужой трусостью. Но все-таки под низким, точно просевшим небом раскатисто грохотало, перекатываясь канонада сражения. Белый дым орудийных выстрелов, черный дым пожаров, падающие мачты и рвущиеся паруса. Старший помощник взобрался на пушку левого борта и припал глазом к зрительной трубе. Прах шел на полной скорости тем же трусливым курсом в сторону от огня, с все тем же трусливым сигналом на рее. — Они удирают, сэр! — не выдержал старший помощник. — И калькуцы вместе с ними! — добавил капитан-лейтенант. Рачи, хвосты! Крысы!» Нейв вспомнил кабинет великого Раджи Пандея. Пленку чернил на перстне с именем калькутского правителя. Пандея подписал договор, щедро лизнул большой палец правой руки, потер место печати и прижал перстень к бумаге. Договор он сложил вдвое и поместил в конверт из пальмового листа, а конверт — в шелковый кисет Договор о помощи полюсу — Капитан, что нам делать? — спросил старший помощник. Лиц молчал. Его лицо страшно перекосило, не дать не взять половинчатое лицо капитана Снк. Одна сторона — приказ Фитцроя и дисциплина, другая — рассудок и честь. Капитан обошел Бизань мачту и глянул вниз на онемевшую в ожидании палубу, на обветренные напряженные лица. В оглушительной тишине было слышно, как скрипят рангоуты снасти, плещется о корпус вода. «Сигнал с праха», — сказал лейтенант так тихо, словно не хотел, чтобы его услышали. «Следовать за ним». Лицо капитана вдруг расслабилось, прояснилось, сложилось в одно. Лицо человека, принявшего решение. «Чёрта с два!» — выдохнул лис. «С меня хватит!» — повернулся к Нею. «Господин Ней, хочу вас спросить». «Да, капитан?» Капитан улыбнулся краешком рта и повёл рукой очерчивая скопление черных парусов. «Где предпочитаете повеселиться?» «Поближе к Тимингиле». «На ваше усмотрение», — ответил Ней. Капитан кивнул, глянул на вымпел, оценивая направление ветра, повернулся к штурману и приказал. «Курс на повелителя рек!» «Курс на повелителя рек!» — закричал штурман в переговорную трубу. «Поворот Оверштаг!» Команда засуетилась, словно калека, которому творец рек вернул ноги. Загремели пропущенные через рупор распоряжения, засвистели дудки. Ней зацепился взглядом, задернанное лицо юнгер рассеченное плеткой. Кровь сочилась сквозь пальцы и тут же потерял его из виду. Болтаясь от качки, орудая брамселями и марселями, ковчег ложился в бейдевинт. Паруса рыбьими ртами хватали бриз. Матросы, в спущенных на воду шлюпках, налегали на вёсла, подталкивали, правили. Канониры заряжали орудия левого борта. В бочке с песком дымился хвостик запасного фитиля. «Крепче к ветру!» — Ней заметил, как двигаются губы капитана. Кому он молится? Творцу? Распятому? Своим детям? «Кальмары-крапива разворачиваются!» Так и есть. Кальмар и Крапива тоже наплевали на приказ Фитцрое и покинули строй, чтобы прийти на помощь товарищам. Ней был особенно рад, что с ними кальмар, на котором Гарри придонный. Кальмар разрезал кильваторную струю прака, прошел в притирку с его правым бортом и на всех парусах ринулся в центр сражения. В дым и огонь! Стрелки на Марсах сжимали в руках заряженные мушкеты. Прах, Сера, Ремора и три калькутца удалялись. Теперь и от ковчега крапивы и кальмара. Нэй увидел на корме праха генерала Фитцроя. Беспокойная фигурка с латунным рупором и хлопающим ртом, но не разобрал ни слова. — Да здравствует гармония! Да здравствует полис! — с вызовом закричали матросы ковчега. Наи выхватил из кобуры пистолет и вскинул над головой. — Гармония! Полис! — не стрелял. Берег патроны. Общий голос прокатился от носа до кормы, его поддержали на крапиве и кальмаре. «Да здравствует Полис! Да здравствует Гармония!» И ни слова герцоги, на этот раз. Билли вздрагивал от каждого далекого выстрела. Не такого уж и далекого, если на то пошло. Гром приближался. Билли высунулся из порта и со страхом, глядел на просветы в густом дыму, в которых виднелись обезглавленные мачты и паруса, похожие на рваные рубахи и дыры в бортах, и тучи обломков ос. От грохота закладывало уши, тряслись толстые доски корпуса. Билли слышал о речных сражениях и часто представлял себе на борту корабля. Но эта громкая, ужасно громкая кутерьма не походила на захватывающие истории. Она огорошила Билли. У него пересохло во рту. «Попали мы, дружище, как кальмар в похлебку!» Роху друга Билли больше не выворачивала наизнанку. Забыв о речной болезни, Роха тоже сунулся на свет и смотрел на подступающий бой. «Все смотрели!» Капрал Макград перебросил ноги за борт, ткнулся коленом в жерло пушки, расстегнул ширинку и стал мочиться. Билли пялился в широкую волосатую спину канонира. Это почему-то успокаивало. Макград закончил и повернулся к своему расчету. «Ну что, скоро станцуем?» Его желтоватые зубы отсвечивали в полумраке первой батареи. «И надеюсь, что вы будете попадать в ритм, иначе всем нам швах! Ясно?» «Тогда ушки камней слушаем. Сначала разберемся с ядрами. Большие и круглые, чтобы ломать корпуса. Половинки, чтобы сшибать мачты и все такое. Картечь в мешочках для мясной нарезки. Пока не подойдем ближе, бьем полуядрами. Потом долбим целыми по рубке и портам. Ясно?» «Да, сэр!» — выкрикнул Билли, хотя понял не все. «А что буду делать те на черных кораблях?» Капрал воззрел на Билли с веселым любопытством. «Они будут делать то же самое, сынок, пихать нам в задницу свои ядра, большие и маленькие. Но ничего, ничего, ковчег посудина крепкая, и начальники над вами, дурнями, головастые, так что...» Билли захотел спросить, что «так что», но Роха пихнул его в бок. «А теперь закрепим азы». «Все знают, что такое азы». Маград так глянул на Билли, что тут прикусил язык, закивал. «Когда пушка заряжена, а это значит, что в нее забили порох, пыш, ядро и еще один пыш, дружно подкатываем ее к порту и крепим клиньями, вот этими, чтобы ноги не раздавило. Потом я навожу и стреляю. Мы убираем клинья и откатываем пушку, снова заряжаем и стреляем. Заряжаем и стреляем». А еще здесь есть много полезных штук. Этой драйт ствол, а это охлаждают после выстрела. Суешь в ведро, потом в пушку и шуруешь. И делаешь это хорошо, как между ног у бортовой шлюхи, потому что если в стволе останется что-то горящее, а малыш Аль, — Капрал кивнул подбородком на Одноглазого, — сунет туда новый карту с порохом, то прощай большой и красивый глаз малыша Аля. Ясно? — Да, сэр. «Да не рви глотку каждый раз. Лучше вбей свою рыжую голову. Кто перевернет бочку и загасит фитиль, а он мне ой как пригодится, когда полетит спуск, тот может сразу прыгать за борт. Ясно?» «Да». «И последнее. Когда начнем палить, держите свои пасти раскрытыми, они то уши болопаются. И рубашки снимите, если не хотите выковыривать их из ран вместе с осколками». «Я уже снял, сэр!» Макград зыркнул на Билли, качнул головой и крикнул. «Тогда за дело!» Билли переваривал услышанное. Вокруг кружили обрывки разговоров. «Жарко там! Видел мачтой дамбли? Одни обрубки! Кто это? Смелый! Взад молотит! Как старый пердунгаль!» Билли отошел от порта. Устал смотреть на весь этот грохочущий ужас. Его место тут же занял тощий. Эй, дружище, не кисни. А тебе не страшно, Роха? Обтрухался весь. Да что толку? Роха нарисовал на лице наплевательскую усмешку. Думай хорошим, о бабе думай. У тебя есть баба. Бабушка? Девка уже нет. А что, а так? Билли пожал плечами. Думать о Лите не получалось. Голоса отражались от переборок, будто люди прятались в пещере. А снаружи взрывался, рушился мир. Рассказывал командир батареи, у люков караулили солдаты с мушкетами, чтобы никто не сбежал. Билли засмотрелся на острые как зубы пескарки штыки. Приготовиться по местам! Билли увидел перед собой обнаженную саблю. Командир батареи указывал ею, куда рекруту стоит вернуться. Красное лицо истекало потом. Виновато кивнул и, спотыкаясь, бросился к своему посту. Желудок подпрыгивал и подрагивал. Билли потерялся в смрадной тесноте, в локтях и спинах, заозирался, над головами качались черные узорчатые руки. Кто-то махал, может, мне. И Билли сунулся в толкотню, пробрался к пушке и только тогда понял, что махали и правда ему, что это был Роха, а черными его руки казались из-за татуировок и полутьмы. «Тишина!» Маград сунул длинную грубую углу, прикрепленную ржавой цепочкой к его поясу в запальное отверстие пушки, ковырнул там, отступил на шаг. Я опустился на колено, с прищуром глядя вдоль ствола в амбразуру. Черный, на фоне яркого солнечного квадрата, в правой руке он сжимал веревку, которая тянулась к пушке, к какому-то там замку, Билли не запомнил название, что должен был поджечь порох. Внутри Билли, оказывается, тоже была веревка, и кто-то потянул за нее. — Ждем! — Спокойно! — Чего? — вырвалось у Билли. Роха шикнул. Он держал в руках пузатый мешок и так пристально смотрел на капрала, словно перед ним был не волосатый, крепкий, как мачта человек, а сисястая красотка, вроде той, что синела на шее Рохи. Билли глянул в порт и увидел два корабля с мудреными узорами на парусах. Он уже видел такие, когда отплывали. Значит, они хорошие. Магград целился. Оглушительно шипели фитили. Скрипел корабль, ревели отдаленные выстрелы. Рот Билли полнился вопросами, но молчание было таким, таким большим и страшным, что у него не имел язык. — Ждем. Сейчас покажутся. Спокойно. — Кто? Кто покажется? Что там? Мы ведь победим? Победим, да? Веревка в кишках Билли натянулась струной. Он так разволновался, что начал моргать. На его плечо легла широкая твердая ладонь, сжала развернула. Билли увидел серое лицо Рохи, гнилозубую улыбку. «Заряжать и стрелять!» — прошептал друг. «Заряжать и стрелять!» — повторил Билли. «Заряжать и стрелять!» «Заряжать и стрелять!» Билли почувствовал, как слабеет внутренняя веревка. «Заткнитесь!» — зашипел Маград. «Уже близко! Вот!» Показался черный борт с ядовито-зеленой полосой. Он медленно вполз в рамку порта, весь в пушках, направленных все как одна на Билли. «Кто это?» «Пираты или ящерицы, что едят девочек?» «Ждем! Огонь по команде! Когда приподнимет!» Билли не мог оторвать взгляд от вражеских орудий. «Они ведь не выстрелят?» Пушки черного корабля харкнули огнем и белым дымом. Билли вздрогнул и вжал голову в плечи. Вода перед портом встала дыбом, закрыла обзор. Воздух трещал, распоротый ядрами. Билли сжался еще больше, и тут корпус содрогнулся. быстрые язычные удары пробежали по нему и над головой. По палубе второй батареи запрыгало, загромыхало. Билли шарахнулся, будто невидимое ядро могло свалиться ему на голову. «Сейчас! Пли! Пли, черти!» Билли разъявил рот, как учил Маград, не хотел, чтобы у него лопнули уши. Палуба качнулась на правый борт, и Маград рванул за тросик затвора. Тут же отскочил в сторону, чтобы не угодить, подвизгливый лафет. Клацнуло, зашипело, вспыхнуло. Пушка рыгнула алым огнем и подпрыгнула. Вокруг затрещали веревки, и воздух оглушительно взорвался. Раз, другой, третий. Пузыри взрывов лопались друг за другом, расплескивая искры и ошметки пыжей. Ветер бросил в лицо горящую маскару. Билли заслонился рукой, пригнулся и закашлялся. «Пробанить пушку!» Билли увидел Роху. Друг что-то кричал, но Билли не слышал из-за гула в ушах. «Но ведь я открыл рот». Роха тыкал пальцем в картуз на полу, делал разные знаки, а сам в это время откатывал лафет. Билли понял, схватил тугой тканевый мешок и понес к пушке. Натолкнулся на Одноглазого, тот выхватил у него картуз, вставил в жерло пушки и протолкнул деревянной колодкой. Тощий уронил ядро, и оно покатилось по палубе подругонь Капрала. Билли отпихнули в сторону, он смутился и отошел. Глаза слезились он почти не слышал звуков только приглушенные выстрелы внутри все дрожало словно туловище били обрабатывали невидимые кулаки удар гул удар гул Палба подпрыгивала билли окатила водой ядро упало совсем рядом это встряхнуло билли рохи и парням нужна его помощь билли выбрал себе место поплевал на ладони и стал толкать пушку услышал скрип и засмеялся обрадовавшись я слышу — Что? — крикнул Роха. — Я снова слышу! Огонь! Огонь! Маграт нагнулся к пушке. Билли отодвинулся, уже зная, что будет. Выстрел, дым, искры. Уши снова будто забило тиной. Начхать! Только что на глазах Билли ядро, рикошетя по волнам, врезалось в борт вражеского корабля и вырвало большой деревянный клок. Расчет Маграта восторженно заревел. Орудия батареи загремели цепочкой. Билли пытался углядеть, куда попадают ядра. Одну ударило в лапу якоря, погнула ее и отлетела в воду. Другое перебило Рею. В черном борту появлялось все больше прорех и выбоин. Все заволокло едким дымом. Билли пытался продышаться в груди, в ухоющим сердце набухлое и стекло, расползлось по телу что-то горячее, от чего захотелось обнять роху, капрала, всех-всех, сильно-сильно обнять и кричать: "Ура!" И он зарал: "Ура! Так их, огонь! Так их дружище, вмазали гадом! Ура! Ура! Ура!" Кричали закопченные лица, засверкали швабры черные от копоти и деревянные колодки на древках. Билли принял у порхового юнги картуз, передал одноглазому, тот тоже кричал. Все вокруг кричали, новички и ветераны, офицеры и пехотинцы, даже командир батареи, и перекрикивали пекло. Билли был точно пьяный. Как однажды, когда хлебнул слишком много из отцовской бутылки. Он толкал пушку, переступая по доскам босыми ногами. Стер руки до крови, набил синяков и шишек, но не чувствовал боли. Они выкатывали и вкатывали пушки. Они заряжали и стреляли, заряжали и стреляли, чтобы вернуться домой, чтобы обнять родителей, жены, детей, чтобы увидеть спокойную реку. Красные языки пламени и белый дым. — Еще один! Билли поднял взгляд и увидел, что теперь черных кораблей два. Один справа, тот, что они хорошенько продырявили, а другой новый находится с носа. Уходи, уплывай. Разве ты не видишь, как досталось твоему дружку? Квадратные окошки в корпусе врага полыхнули огнем. Билли снова заморгал. После каждого затемнения ядра были все ближе. Они шли понизу. Ближе, ближе. Окутанные белесым дымом. Одно летело ровнехонько на... Снаряд разнес в дребезги верхний край порта. Ворвался на палубу, и голова Рохи исчезла в облаке щепок и железных обломков. Кровь Друга густой струей плеснуло в лицо «Билли».